Глава одиннадцатая. Я тихонько положила свою руку на этого человека, чтобы узнать мысли. Но как только коснулась его, он похлопал по моей руке ладонью и заговорил голосом Амира. «Не обольщайся, красавица, я пришел просто поспать. На полу жестко, холодно, да и мужики храпят. Совсем не заснуть». Я тут же убрала руку и, конечно же, возмутилась такому заявлению. «Откуда такое самомнение?» «Ах, да, он же принц!» Привык, что практически каждая девушка мечтает о его внимании. «Но почему решил, что я такая же?» Вроде ни разу не давала повода так думать. А это его дурацкая отговорка. «Здесь как бы тоже храпят», — неуверенно ответила я, на всякий случай двигаясь от него подальше и ближе к Тиму. Принц приподнял голову, как бы прислушиваясь, затем проговорил. «Хе!» это просто соловиное пение по сравнению со стадом мычащих бизонов буквально через пару минут он тут же захрапел сам да вот я опять попала в передрягу будет что вспомнить через год может даже роман фэнтезийный напишу чтобы выложить все впечатления хотя бы в нем а то если кому рассказать посчитают сумасшедший тут же меня посетила не очень приятная мысль что будет Если кто-то из слуг принца утром увидит, что я лежу с ним в одной постели. Не весь что подумают. Ведь не докажешь, что просто спали рядом. А миру-то как мужчине только в плюс. А моя репутация будет подмочена. В этом мире репутация девушки много, значит. Не зная, что делать, я решила поменяться с Тимом местами. Но стало жаль будет ребенка, он же так сладко сопел. «Надо выбираться отсюда. Но как? Не через принца же перелезать?» Опять подумает не то, что на самом деле. Изловчившись, я сначала выползла из-под общего одеяла, затем начала сдвигаться к ножному концу кровати, чтобы аккуратно спуститься с нее, никого при этом не задев. «Ты куда это?» — вдруг спросил принц, неожиданно проснувшись. «Не хочу стеснять вас». «Здесь полно места». «Я лучше переночую на скамье в гостиной». «Там зоны. усмехнулся он. Здесь тоже чуть было не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. Не зная, что ответить, я решила уйти молча. Пусть думает, что хочет. Только продолжила движение, как он, поднявшись, схватил меня за плечо. От неожиданности я вздрогнула и ахнула. Принц тут же отпустился словами. Ты что, меня боишься? Нет, просто неудобно. Да что же я мямлю? Набравшись смелости, я решила высказать все как есть. Не стоит нам находиться в одной постели. Ваши люди могут не то подумать. Опустив голову, принц тихо засмеялся. Успокоившись, посмотрел на меня, если это можно так назвать. Ведь в темноте видеть мы можем только силуэты друг друга. Уверяю тебя, они ничего такого не подумают. Хорошо знают мои вкусы. Ты в них не входишь. Так что не переживай о глупостях и ложись спать. Не знаю почему, но мне стало обидно. Что это значит, не вхожу в его вкусы? Я всегда нравилась мужчинам. Пусть я чужое тело, но мы с чем-то похожи. Тот же Депаша фигура. Наверное, поэтому она мое тело выбрала. Или ему нравятся только Родины. Принц улегся обратно, а я так и осталась сидеть в ножном конце кровати, не зная, что делать. И меня до сих пор не оставляет неприятное чувство, что я кому-то могу не нравиться. «Так какие девушки в вашем вкусе?» Спросила и слегка стукнула себя по губам. «Вот зачем мне это? Сейчас подумает, что заинтересована в нем, а это не так». «Мне больше нравится Карим, если на то пошло». Амир, как ни странно, отреагировал, спокойно ответив, "Люболюпыш на телах, с большой грудью, задницей, и талия, чтобы при этом была, ну и смазливая личика, само собой. Из всего перечисленного ты обладаешь только последним, а что касается всего остального, абсолютно не вызываешь никакого желания». Я фыркнула про себя. «Что ж, стало легче». Хоть лицо мое симпатичным назвал, и на том спасибо. А что касается фигуры, то это действительно дело вкуса. И я даже рада, что не попадаю под него. Но рядом все равно не лягу. Спрыгнув с кровати, я босиком по холодному каменному полу пошла в гостиную. Как только вошла туда, поняла, почему принц сбежал. Здесь действительно стадо бизонов. Но и возвращаться в детскую не буду. Сняв со стены приличного размера шкуру, завернулась в нее и улеглась на скамью, которая стояла ближе всех к камину. Так будет теплее. Но нет, было холодно, особенно ногам. Сколько бы я ни пыталась поджимать их под себя, прикрывая длинным подолом платья, этого было недостаточно. Шкура хоть и большая, но ее не хватает на всю меня. Так и простудиться недолго. Сев на скамье, я представила, как тепло сейчас в кровати. Там толстое пуховое одеяло. Ай, да плевать на репутацию, главное здоровье. Резко поднявшись, сбросила с себя шкуру и отправилась в детскую. К счастью, все спят, принц тоже. Тихонько забравшись в постель между Амиром и Тимом, заползла под теплое одеяло и сразу испытала блаженство. Мои ноги... Тут же начали отогреваться. На этот раз принц не проснулся. Все так же мирно похрапывал. Ну, хоть никак без он. Прижавшись ближе к ребенку, я и сама не заметила, как заснула. Во сне я увидела, как люди, собрав все свои пожитки в сане, уезжают из этой деревни. Причина такого решения оказалась до банальности проста. Местные шахты истощились. Стало нечем отапливать дома. Я даже смогла проследить путь этих людей до ближайшего города, где их приняли как беженцев, разместив в многоквартирные дома. Теперь у них все хорошо. А что касается орков, то они действительно заняли эту деревню, когда заметили, что она пуста. И, как ни странно, отапливаются углем, который люди не могли найти. А точнее, не знали, где искать. У орков оказалось в этом деле больше опыта и сил. Когда проснулась, сразу ощутила себя в стесненном положении от того, что меня обнимают с двух сторон. Тиму я смотрю в спящие личика, а в мой затылок сопит принц. Ну ладно, Тим, он ребенок, ну а мир. Попыталась убрать его руку, но нет. Он только ближе подтянул меня к себе. Еще и ногой приобнял мальчик тоже не просыпаясь приблизился и обнял меня крепче почувствовала себя жертвой двух спрутов отпустите меня шепотом взмолилась я промычала мир в ответ тогда я произнесла чуть громче отпустите и отодвиньтесь глубоко вздохнув принц выполнил просьбу тим тоже проснулся отпустив меня стал потирать свои глаза Затем, открыв их, улыбнулся. Когда заметил принца, его радость пробуждения сменилась недоумением. «Ну вот, как теперь перед ребенком оправдываться? Да и нужно ли вообще оправдываться? Сделаю вид, что ничего не произошло». «Да ничего, собственно, и не произошло. Подумай, шлег рядом. Мы ведь в одежде». «Ты выспался?» — спросила Тима. Он согласно кивнул. Я, улыбнувшись, ответила. «Замечательно. Я тоже». Вместе мы выбрались из кровати, оставив спящего Амира одного. Хальяна уже вовсю хозяйничал на кухне. Заприметив входящих, тут же пригласила за стол, за которым уже сидели несколько слуг и джерок. Посмотрела в тот угол, где пыталась ночью заснуть, и заметила, что шкура, которой я укрывалась, вновь висит на стене. «Хозяйка все-таки за порядком следит» и посуда, на удивление, чистая. Я даже незаметно для всех чуть понюхала пустую тарелку, чтобы убедиться в этом. Похлебка снова оказалась с мясом. Похоже, это постоянный рацион орков. Да и что, собственно, есть зимой? Живут только благодаря охоте. Как только на кухне появился заспанный принц, ему тут же уступили свое место несколько слуг одновременно. «Сидите уж, я подожду!» — проворчал он и устроился на скамье у стены. Слуги, переглянувшись, уселись обратно. Джерак усмехнулся и, посмотрев на принца, проговорил. «Хватит уже, ваше высочество, скромничать! Идите завтракать!» Хозяин сам поднялся, уступив ему свое место во главе стола. Слуги в недоумении начали переглядываться, пытаясь в каждом найти и уличить предателя. Принц неуверенно подошел и уселся на предложенный стул. По его лицу видно, что он слегка растерян. Хальяна поставила тарелку с похлебкой главному гостю и вместе с мужем ушла из кухни. По словам Джерака, они пошли приготовить сани. Как только они вышли, Амир чуть наклонился, приблизившись ко мне и шепотом спросил. «Ну, и кто меня выдал?» Сам тут же окинул всех испепеляющим взглядом, и остановился на мальчике. «Может, он, когда с их отпрысками играл?» «Нет, это не я», — испуганно ответил Тим. «И это не он», — тут же защитила ребенка. Я и правда не чувствовал от него лжи. Да и все сидящие за столом не производили впечатления предателей. Мне кажется, орки сразу поняли, кто вы. «Как они догадались, я одет по-простому. Или у меня руки, как у изнеженного аристократа?» показал свою ладонь. Я непроизвольно провела пальцами по огрубевшей коже его руки. Кстати, отсутствуют перстни и вообще. Каких-либо украшений, подтверждающих хорошее материальное состояние, на принце нет. То, что по поведению Амир-лидер, думаю, это понятно не только оркам. Но это вовсе не означает, что он императорской крови. На их месте я бы скорее подумала, что он главарь бандитской шайки. Норки действительно знают, кто он на самом деле. С самого начала. Амир слегка сжал мою руку, на время задержав своей. При этом пристально на меня смотрел. За столом стояло гробовое молчание. Казалось, все даже дышать перестали. Я, смутившись, высвободила ладонь и произнесла. «Лучше об этом вам спросить у них самих. Или, если хотите, спрошу я». «Ладно». Выпрямился он, слегка расслабившись. «Сам узнаю. Это даже хорошо, что не надо больше скрывать, кто я». «Хм, забавно. Вчера они дали понять, что знают, куда направляемся, а сегодня рассекретили меня. Может, вместо того, чтобы искать всевидящую, нужно было поймать одного орка?» Все слуги тихо рассмеялись. Видя мое серьезное лицо, принц подмигнул мне и пояснил. «Шучу». «Орки не столь симпатичны. К ним люди не подойдут за помощью». Мужчины загоготали сильнее. «Но мы же пришли», — ответила я, и слуги снова замолчали. «И не забывайте, у хозяев острый слух». Принц недовольно отвел от меня глаза и принялся есть. Далее все закончили трапезу молча. «На улице падал снег». Джерак усадил нас в несколько саней, в упряжке с ездовыми собаками, управлять которыми вознамерился сам. «Провожу вас немного, а то опять заблудитесь», — оскалившись, произнес он. Собаки оказались под стать своим хозяевам, очень крупные и тоже с торчащими клыками. При одном только взгляде на них становится жутко. Дети орков стояли чуть поодаль, насупившись. Уж очень не хотели отпускать Тима. Хальяна уделила мне и Тиму особое внимание, заботливо укрыв шкурой. Я ощутила от нее такую искреннюю доброту, сравнимую с материнской, что тут же испытала тоску по дому и по своим родителям. Спасибо вам за все, поблагодарила едва сдерживая слезы. Улыбнувшись, женщина взяла мое лицо в свои большие теплые руки и низким голосом мягко произнесла «Ну что ты, не стоит. Лучше замолви она словечко императору. Тебя послушают». Естественно, при таком тесном контакте я многое узнала из жизни Хальяны. Особенно то, сколько тягот и лишений она перенесла по вине людей. Но, несмотря на это, не озлобилась. Наоборот. Надеется, что люди и орки смогут существовать вместе помогая друг другу. Джерек крикнул команду, сидя в первых санях, и все собаки двинулись вперед, включая наших. Мощная фигура женщины-орка, провожающей нас, быстро исчезла из виду. Теперь в лицо бил морозный ветер, а снежинки кололи, как тысячи мелких иголочек. Тим утонул в шубе по самые глаза, прищурившись, попытался разглядеть, что происходит вокруг. Затем поступил хитрее. Усевшись на корточке и, развернувшись спиной к ветру, смотрел только назад. Я на всякий случай его придерживала, чтобы ненароком не свалился при повороте. «Эвелин, смотри! Нас кто-то догоняет!» Вдруг громко выкрикнул мальчик. Я, развернувшись сквозь мутную пелену падающего снега, все же смогла разглядеть несколько собачьих упряжек. Следующих за нашими.